«Жила-была сказка». Сказку Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина читает народный артист СССР Евгений Вестник. «Медведь на воеводстве». Злодейства крупные и серьезные нередко именуются «блестящими». И в качестве таковых заносятся на скрижали истории. Злодейство же малое и шутошное именуется срамными. И не только историю в заблуждение не вводит, но и от современников не получает похвалы. Таптигин 1 Аптыгин первый отлично это понимал. Был он старый, служак и зверь. Умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать. Следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижале истории попасть желал. И ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чём бы с ним не ни заговорили, об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли, он всё на одно поворачивал кровопролитиям, кровопролитиям. Вот чего нужно. За это лев произвёл его в майорский чин и в виде временной меры послал в дальний лес вроде как воеводой внутренних супостатов усмирять узнала лесная челечь что майор к ним в лес едет и задумалась такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла что всякий по-своему наровил Звери рыскали, птицы летали, насекомые ползали, а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. — Вот уж приедет майор, — говорили они, — засыплет он нам, тогда мы и узнаем, как Кузькину тещу зовут. И точно. Не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром в самом Михайлов день, и сейчас же решил быть на завтра кровопролитию. Что заставило его принять такое решение, неизвестно, ибо он, собственно говоря, не был зол, а так. скотина. И непременно бы он свой план выполнил, если бы Лукавый его не попутал. Дело в том, что в ожидании кровопролития задумал таптыгин именины свои отпраздновать, купил ведро водки и напился в одиночку, пьян. А так как берлоги он для себя ещё не выстроил, то пришлось ему пьяному среди полянки спать лечь. Улёгся и захрапел. А под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь чижику. Особенный это был чижик, умный. И ведерко таскать умел, и спеть по нужде за конорейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили, «Увидите, что наш чижик со временем по носку носить будет». Даже да льва об его уме слух дошёл, и не раз он о слу говаривал. Осёл в тупоры у него в советах за мудреца слыл. Эй, хоть одним бы ухом послушать, как чижик у меня в костях петь будет. Но как не умён был чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется. Сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает и думает, — Беспременно это должен быть внутренний супостат. — Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? — рявкнул он наконец. — Улететь бы чей же куна-да. А он и тут не догадался. Сидеть себе да девица. А-а-а, чурбан заговорил. Но натурально майор не стерпел. Сгреб грубяна в лапу. Да и не рассмотревший с похмелья. Взял и съел. Съесть-то съел. Да съевший спохватился. Что такое я съел? И как вы же, это супостат, от которого даже э -э, на зубах ничего не осталось. Думал, думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел только и всего, и никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что, ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниёт. как и самое преступное. Зачем я его съел? Допрашал сам себя таптыгин. Меня лев, посылающий сюда предупреждал: "Делай знатные дела, по бездельные жестерегись". А я с первого же шага в сижией глотать задумал. Ну да ничего. Первый блин всегда комом. гораshortа пора нему времени никто о дурайстве моего не видал. Вы не знал, видно, таптыгин, что в сфере административной деятельности первая это ошибка, и есть самая фатальная, что давший с самого начала административному бегу направление в кость а но в последствии всё больше и больше будет отдалять его от прямой линии и точно не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачество не видел, как слышит, что скворка ему с соседней берёзы кричит: "Дурак, дурак! Его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он!" Ох! Чижка съел. Збелинил самояр полез за скворцом на берёзу, а скворец не будь глуп, на другую перепархнул медведь на другую. А скворка опять на первую лазил. Лазил майор, мочи нет, измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась — Вот так скотина! Добрые люди кровопролитив от него ждали, а он чижико съел. — Он за вороной, он из-за куста зайка выпрыгнул. — Бурбон, стаиросвый, чижико съел. — Комар из-за тридевять земель прилетел. — З-з-з. Воздержиги те сейчас смех, тижика съел. Лягушка в болоте квакает. Олух царя небесного, шижика осёл. В слом сказать и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и всё мимо. И что больше старается, что у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все от мала до велика знали, что Топтыгин майор чижий каст ел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового его дождали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он надко что сделал И куда ни направит Михаил Иваныч свой путь, везде по сторонам шло в наст он стоит дурень ты, дурень, шижик съ. Заметался там тыги, благим матом взревев. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок. Так и впились собачьи дети и в уши, и в загривок, и под хвост. Вот так ж подлинно он смерть в глаза бить. Однако все-таки кое-как отбоярился. Штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь... И у течь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые дразница. А он, а, слушай, шилен. Уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухать дунул. Тжикисье. Но что, всего важнее? Не только он сам унижение терпит, но видеть, что и начальственный авторитет в самом своём принципе с каждым днём всё больше да больше умаляется. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдёт, и там его насмех подымут. Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьёзным последствиям приводит маленькая птица, ёжик. А такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил. Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что топтыгин дурак. Все говорили: ваше степенство вы наши отцы. Мы ваши дети. Все знали, что сам осёл за него перед львом представляет. А уж если осёл, кого ценит, стал быть он того стоит. И вот благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: дурак. шижика съел всё равно как если бы кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довёл но нет и это не так потому что довести гимназистика до самоубийства это уж не всё равное злодейство а самое настоящее к которому, пожалуй, прислушивается и история но шижик Скажите на минус: "Ежик!" Петкой в виде братцы уморушка крикнули хором воробьи, ежи и лягушки. Сначала, а поступки таптыгина говорили с негодованием: "За родную трусёбу стыдно". Потом стали дразниться. Сначала дразнили окульные, потом начали вторить и дайнии. Сначала птицы, потом лягушки, комары, муки. Все болото, весь лес. Так вот оно! Общественное-то мнение, что значит!» Тужил Топтыгин, утирая лапой, обшарпанное в кустах рыло. «А потом, пожалуй, и на скрижале истории попадешь в стижеком!» А история — такое большое дело, что и Топтыгин при упоминовении об ней задумался. Сам по себе он знал об ней очень смутно, но от осла слыхал, что даже лев ее боится. — Нехорошо, — говорит, — в зверином образе на скрижали попасть. История только отменнейшее кровопролитие ценит, а о малых упоминает соплеванием. Вот если бы он для начала стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил или избу у полисовщика по бревну раскатал, ну, тогда история... А, впрочем, наплевать бы тогда на историю. Главный очёл бы тогда ему лесное письмо написал, а теперь <смех> смотрите-ка, съел чужика и тем себя воспрославил. Из-за тысяч вёрст прескакал, сколько прогонов и порцеонов извёл, и первым делом чужика съел. А Мальчишки на школьных скамьях будут знать, и дикый тунгус, и сын степей калмык. Все будут говорить, майора Топтыгина послали супостата покорить, а он вместо того ха-ха-ха чижика съел. Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят. До сих пор их майорскими детьми величали. а на предки и проходы им шкалеры не дадут. Будут кричать «Чий же коснел! Чий же коснел!» Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтобы экую пакость загладить? Сколько народу ограбить, разорить, загубить? Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний счита дел общественного благоустройства сооружает но сровное сровное тысячекратно сровное то время которое той же цели мнит достигнуть с помощью сладияний с равных и малых мечется так ты где начей не спит докладов не принимает Все об одном думает, ах, что-то осел о моей майорской проказе скажет. И вдруг, словно сон в руку, предписание от осла. До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а чижика съели. Правда ли? Пришлось сознаваться. Покаялся Топтыген, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного. Дурак! Чижика съел. Но частным образом осел дал виноватому знать. Медведь-то ему кадочку с медом в пейзент при рапорте отослал. Непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное онное впечатление истребить. Ох! Хариза этим делу стала. Так я ещё репутацию свою поправлю. Молвил Михаил Иванович, и щас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да, кстати, целый лес основ выборотил. Наконец забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведение ума человеческого в отхожую яму свалил. Сделавший все это, сиёл сукин сын на корточке и ждёт поощрения однако ожидания его не сбылись хотя осёл воспользовавшись первым же случаем подвиги топтыгина в лучшем виде расписал но лев не только не наградил его но собственно лапно на, на словом докладе Сбоку нацарапал. Не верю, чтоб сей офицер храбр был, ибо это тот самый Таптыгин, который моего любимого Чижика сиял и приказал отчислить его по инфантерии. Так я стал Стоптыгин первый майором навек. А если бы он прямо с типографии начал, быть бы ему теперь генералом. Топтыгин второй. Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния в проб не идут. Клачевный пример это ему суждено было представить другому, Таптыгин. В то самое время, когда Таптыгин I отличался в своей трущобе в другую такую же трущобу послал лев другого еготу, тоже майора и тоже Таптыгина. Этот был умнее своего тёски и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации От первого шага зависит всё будущее администратора. Поэтому ещё до получения прогонных денег он зрело обдумывал свой план компании и тогда только побежал на боеводство. Тем не менее, карьера его была ещё менее продолжительна, нежели Таптыгина I. Главным образом, он рассчитывал на то, что как приедет на место так сейчас же разорит типографию это и осёл ему советовал оказалось однако ж что в уверенной ему трущёбе ни одной типографии нет хотя же сторожилые и припоминали что существовал некогда вон под той сосной казённый ручной станок который лесные куранты тискал. Но ещё при Магнитском этот станок был публично сожжён, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность исполнявшуюся курантами на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня. и никто от того никаких неудобств не ощущал затем известно было ещё что дятел на древесной коре э, не переставая пишет историю лесной трущёбы ну и эту кору по мере начертания на ней письмён точили и растаскивали воры муравьи и таким образом лесные мужики жили не зная ни прошедшего, ни настоящего и ни заглядывая в будущее, или другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времён. Тогда майор спросил: нет ли в лесу по крайней мере университета или хотя академии, дабы их спалить? Но оказалось, что и тут Магницкий его намерение предвосхитил. Университет в полном составе поверстал в линейные батальоны, а академиков заточил в дупло, где они и под ней в летаргическом сне пребывают. Расчердился Таптегин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать. Клин клином вышибает. Но получил в ответ, что магнитской волею божией помре. Нечего делать, потужил Топтыгин второй, но в уныние не впал. — Коли души у них, у мерзавцев, за неимением погубить нельзя, — сказал он себе. — Стало быть, прямо за шкуру приниматься надо. Сказано, сделано. Выбрал он ночь к потемнеем. и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди лошадь задрал корову, свинью, пару овец, и хоть знает негодяй, что уж в лост мужичка разорил, а все ему мало кажется. — Постой, — говорит, — я у тебя двор по бревну раскатаю, навек тебя с умой по миру пущу. И, сказавши это, полез на крышу, чтобы злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что... Матица-то гнилая была. Как только он на неё ступил, она возьми да и провались. Повис майор на воздухе, видит, что не минует дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и зарывел. Сбежали старёх жуки. Кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда не обернуться, кругом везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт. В племах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворох висит. Зарвало мужиков. Иж она, Фима! Перед начальством выслужиться захотел. А мы через это пропадать должны. «Анут-ка, братцы, уважим его!» Сказавшие это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы. Таким образом... Явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящее злодейство могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейство срамные. Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная история, пресовокупив для вящей в разумительности что принято в исторических руководствах для средних учебных заведений издаваемых подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодействам каковы бы ни были их размеры присваивается наименование всрамных По докладу о сем осла, лев, собственно, лапно на онном нацарапал так. О приговоре истории дать знать майору Топтыгину Третьему. Пускай изворачивается. Топтыгин Третий. Третий. Третий. Топтыгин был умнее своих ты заименитых предшественников. Где это выходит броусово, сказал он себе, прочитав резолюцию Льва. Мало на пакость поднимут насмех, много на пакость, на рогатину, о-хо, тоjunit. О, на ехать ли уж? спрашивал он рапортом у осла. Ежели небольшие, не малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать? Но осел ответил уклончиво: "Всё же нужные к чему предметы указания вы найдёте в лесном уставе". Жеглены улон в лесной устав, но там обо всём говорилось и о пушной подстильке, и о грибной, и о ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях молчок. И затем на все его дальнейшие докуки и настояния Осёл отвечал с одинаковой загадочностью: "Действуйте по пристойности". Вот да каковы мы времени дожали, роптал топтиген третий. Чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить не указывают. И опять мелькнуло у него в голове: "Полно, ехать ли? И если бы не вспомнилось, какая уйма подъёмных и прогонных денег, Для него в назначении припасена право карца не поехал бы. Прибыл он в трущобу на своих на двоих очень скромно. Не официальных приёмов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу. засунул лапу в хайло и залёг. Лежит и думает. Даже зайца шкуру содрать нельзя. И то, пожалуй, за злодейство сочтут. И кто сочтёт? Добро былев или осёл? Это в куда ни шло, а то мужики какие-то. Да и историю ещё какую-то нашли. Вот уж подлинно история. Хохочет <смех> Топтыгин в берлоге, про истории вспоминающий, а на сердце у него жутко. Чует он, что сам лев истории боится. Как тут будешь лесную сволочь подтягивать и ума приложить не может? Спрашивает с него многое. А разбойничить не велят. В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится, стой! Погоди, не в своё место заехал. Везде права завелись, даже у белки. И у той нынче права. Дробину тебе в нос. Вот какие твои права. У них права. А у него видишь обязанности. Да и обязанностей настоящих нет. Просто пустое место. Они друг друга по едам едят, а он задрать никого не смеет. На что, похоже? А всё отсёл он. Именно он мудрит. Он эту конетель разводит. Хмм, кто осла? Живее быстро соделоу. Узы ему кто разрешил? Вот о чём нужно бы ему сейчас напомнить. А он о правах мычит. Действуйте по пристойности. Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление веренной ему трущёбы не вступал. Пробовал он однажды Об себе по пристойности заявить в лес на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул. Но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавший его рев, только молвила. — Чу! Мишка ревет! Гляди, что лапу во сне прокусил! С тем и отъехал Топтыгин Третий опять в берлогу. Но повторяю, он был медведь умный, и не затем в берлогу залёг, чтобы в бесплодных стетованиях изнывать, а затем, чтобы до чего-нибудь настоящего додуматься. И додумался. дела в том, что покуда он лежал в лесу, всё само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне благополучным, но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы истыре заведённый порядок, хотя бы и не благополучный, от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами натуральными. Ежели истории повелось, что волки зайцев с гуру дерут, а коршуны и совы ворона щипают, то хотя в таком порядке ничего благополучного нет, но так как это все-таки порядок, стало быть, и следует признать его за таковой порядок. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что порядок не выходит из определенных ему исканий границ. Неужели этих натуральных злодейств недостаточно? В данном случае все именно так происходило. ПЕСНЯ ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днём и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие победный клик. И наружной формы, и звуки, и светотени, и состав населения всё представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок. до такой степени установившейся и прочной, что при виде его даже самому лютому рьяному воеводе не могла прийти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще под личною вашего степенства ответственностью. Таким образом, перед умственным взором Топтыгина III, Вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды в дружеской беседе осёл говорил: "Аб каких это вы всё злодействах допрашиваете? А?" Главное в нашем ремесле это, если по-французски сказать, позволять не мешать или по-русски, выражаясь, дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается. И всё у вас будет обстоять благополучно. Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а всё остальное приложится. Я даже не понимаю, зачем его отсылают. Ведь и без них Слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль «Хе-хе-хе-хе-хе-хе, ничего, ничего, молчание». С этими словами он перевернулся на другой бок и решился выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. Всё пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, мёду и даже сивучи и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор ах просыпался, выходил, из берлоги и жрал. Таким образом пролежал топтыгин третий в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но выжделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были. И так как никаких при этом злодейств, кроме натуральных, не производилось, то и лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники. И, наконец... Но тут явились в трущобу можеки Лукаши и вышел топтыген третий из берлоги в поле и постигла его участь всех пушных зверей Вы слушали сказку Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина Медведь на воеводство в исполнении народного артиста СССР Евгения Весника На передаче работали: режиссёр Виктор Трухан, композитор Шандар Калаш, звукорежиссёр Галина Засимова, продюсер Евгений Вестник младший.